417. Гуру. «Близость наша может усиливаться и ослабляться. Все зависит не от нас, но от себя. Владыка сказал, я с вами всегда, но не всегда осознается его близость. По степени огненности, устремлений, открытости сердца и близости. Трудно понять приближение как свою заслугу и отдаление как ошибку. Но состояние сознания обусловливает и то, и другое. Примем напряжение устремление как основу для сближения с ведущим. Открыто все, и многое стало возможным сейчас. Особое время особых возможностей и трудностей необычайных. Главная трудность — это удерживать нити связи, ибо пространство насыщено до предела токами часто противоположной природы. Утверждаться можно лишь иерархией и устремленностью к ней.